Гази молчал и настороженно смотрел на Кравцова. «Интересно, а больше Базео ничего не говорил?» спросил подозреваемый. «Вы ведете себя некорректно, господин Гази. Кто кого допрашивает, вы меня или я вас?» сказал Кравцов. «Извините, господин следователь. Хватит, я слушаю ваш ответ». Оборвал его Кравцов. «Когда-то у меня давно пошла кровь носом. Я вытер ее платком, который выстирал. Да, но вы пояснили, что из носа у вас кровь не шла. Это бывает так редко, что я не мог вспомнить, когда это случилось». Хорошо, выяснили. Теперь ответьте мне, где вы находились весь день 20 декабря. Гези вздохнул и сосредоточился. Весь день находился в лавке, ответил он. Вы уходили из лавки? Нет. А вот ваш хозяин Базео указывает, что после того, как он пришел в лавку и лег на антресоль с Косовским, вы вышли из нее. Приказчик раскрыл широко глаза и удивленно посмотрел на Кривцова. Подумайте хорошо, Гези, ведь Базео не будет врать. Ну, выходил я, На свежий воздух, знаете ли, целый день в лавке. Через какое время вы вернулись? Точно не помню, но я недолго был на улице. Когда вы зашли в лавку, где находился Базео и Косовский на антресолях, вы разговаривали о чем-либо с Базео? Нет, я погасил лампу и пошел спать в свою комнату. Да, чуть не забыл. Последний вопрос. Зачем вы заколотили дверь в своей комнате? Какую дверь? Ту, которая ведет во двор. Мы этой дверью не пользовались, поэтому и заколотил ее. Когда вы это сделали? Не помню точно. А вот Базел показал, что дверь вами забивалась гвоздями утром 21 декабря. Гези... Озадаченно посмотрел на Кривцова. Не могу вспомнить. Да, но Базео врат не станет. Кривцов рисковал этой ссылкой на хозяина лавки, который в действительности не давал таких показаний, так как еще не был допрошен. Я не могу вспомнить точно. Может, забивал дверь 18 декабря, 19 декабря, а может, и позже Ответил заметно волнуясь приказчик. Кривцов вновь допросил Базео уже в январе 1872 года. Он подтвердил, что 21 декабря утром слышал, лежа на антресолях, как Гэзи забивал гвоздями дверь, ведущую во двор. Вы спросили его, зачем он это делал? Спросил Кривцов. Спросил. Он сказал, что замок ненадежный, поэтому забил дверь. Как часто вы пользовались этой дверью? Когда нужно было выйти во двор и вынести мусор? А мусор выносили когда? Каждый день. А как же потом выносили мусор? Косовский стал выносить его через дверь, выходящую на Екатерининскую улицу. И это не показалось вам странным? Старик пожал плечами. Скажите, господин Базова, какая все-таки была причина заколачивать дверь? Я не знаю, господин следователь, это не ответ. Вы, хозяин лавки, а решение забить дверь принимает ваш приказчик. Не странно ли это? Базел сгорбился и тяжело вздохнул. Кривцов не торопил его. — Вы, надеюсь, верующий? — спросил судебный следователь. — Верующий, — ответил Базел. — Бог не простит вам вашего греха.